Глава 7. Я пришла домой, помылась, переоделась в пижаму и легла спать. А на следующий день, как ни в чем не бывало, отправилась на работу. В обед позвонил Матвей и сообщил, что Олег вернулся из Москвы днем раньше и уже ждет меня дома. Он отпустил водителя, предварительно оповестив о том, что сегодня исполнит задуманное. В этот момент я действительно испугалась, ведь пришло осознание всей опасности ситуации. Но на очередную просьбу Матвея бросить все и уехать, вновь ответила отказом. Вечером зашла домой и оставила дверь приоткрытой, как и обещала Матвею. Сняла обувь и отправилась в гостиную. Небольшой журнальный столик был выдвинут на середину комнаты и сервирован по всем правилам романтического ужина. Присутствовали свечи, салаты, горячие блюда, нарезка, а еще вино и виски. «Привет, милая!» Олег поднялся ко мне навстречу, потянулся за поцелуем, но я отвернулась, и его губы попали в щеку. «Ты не поменяла своего решения?» Он пристально посмотрел в глаза. Я сглотнула. У меня словно язык прилип к небу. Внезапная мелкая противная дрожь завладела телом, руки затряслись, а дыхание участилось. Но каким-то чудом мне удалось справиться с внезапно накрывшей паникой и даже подобрать нужные слова. «Олег, прости, пожалуйста». я не хотела выносить ссоры из избы. В тот день я забыла выпить таблетки и была на взводе. Но в выходные съездила отдохнуть, привела мысли в порядок и поняла, что погорячилась. Не переживай, я не собираюсь с тобой разводиться. Муж мгновенно смягчился и улыбнулся. Мои слова достигли цели, и он успокоился. «Альбина, я в Москве много думал о нас», начал Олег, а в моей голове непроизвольно пронеслось. «Ага, между конференциями и сексом с Вероничкой». Но ни один мускул не дрогнул на лице и не выдал закипающую злость в душе. А он между тем продолжил. И пришел к выводу, что нас просто настиг кризис в отношениях. Но мы из него выберемся. Вместе мы справимся. Он схватил меня за руки. Поверь, все будет хорошо. Я постараюсь вернуть то, что между нами было раньше. Давай сделаем шаг навстречу друг другу с помощью этого примирительного ужина. Я вытащила ладони из его цепкого захвата и вытерла их об обрюки. Хорошо, что он не заметил этого жеста. «Как мило!» Непризвольно вырвалось из моих уст. Вышло слишком приторно-сладко, и я поспешила исправиться. «Спасибо, Олег. Мне, правда, очень приятно. Я приму душ, переоденусь и присоединюсь к тебе». Он кивнул, а я проскочила в комнату. Там закрылась на щеколду, прислонилась к двери и медленно сползла по ней на пол. Мне нужна была передышка. Не думала, что будет так тяжело. Сердце стучало, как бешеное. Я боялась его до жути, до умопоморочения. Где были мои мозги, когда я соглашалась на эту сомнительную авантюру? Я же не спецагент какой-нибудь. На деле врать и делать вид, что все хорошо, казалось сложнее, чем я думала. Но отступать было поздно. Время шло, и долгое пребывание в комнате могло вызвать подозрение, поэтому я открыла шкаф и быстренько выбрала домашнее платье с большими карманами. Положила туда телефон и пошла в ванну. Помылась, набрала нужный номер, вернула мобильное на место и отправилась на кухню. Поставила чайник на плиту и присоединилась к коллегу. Зайдя в комнату, первым делом оценила обстановку. В моем бокале вино, в его виски. Еда тоже разная на тарелках. Села. Он взял свой стакан и пафосно произнес. «За новый этап в отношениях. До дна». Затем потянулся к моему бокалу. А я надула губы и сделала обиженное лицо. «Что-то не так?» Олег недоуменно заморгал. «Я тебя чем-то обидел?» «Виски!» – протянула обиженно. «Ты же знаешь, как на тебя влияют сорокоградусные напитки. Выпей лучше со мной вина». Его губы сомкнулись в тонкую линию, а желлаки заходили туда-сюда. Мужу явно не понравилась моя просьба. Но он быстро взял себя в руки и даже смог выдавить улыбку. «Хорошо, дорогая, как скажешь». Отставив в сторону виски, он взял из шкафа еще один фужер и налил в него вина. «Значит, наркотик не в бутылке, а в бокале, либо в еде», – машинально отметила про себя. Мы соединили фужеры, и Олег добавил. «За любовь. До дна». А затем выпил полный бокал. Вернув его на стол, пристально посмотрел на меня. Я нервно сглотнула. В голове хаотично замелькали мысли. «Нужно случайно пролить вино. Только как это сделать так, чтобы не вызвать подозрения?» Медленно поднесла фужер к губам, рука предательски задрожала. Олег от нетерпения подался вперед, а на кухне спасительно засвистел чайник. Мы оба выдохнули. Я с облегчением, а муж со злостью. «Чайник!» – он пристально посмотрел на меня. «Зачем ты его поставила? Мы же только что сели ужинать». «Не знаю», – пожала плечами. «Просто решила сразу вскипятить воду». «Не волнуйся, я сейчас его выключу и вернусь». Зашла на кухню и сделала первое, что пришло в голову. Вылила кипяток себе на руку. а, -а, -а" заорала от боли. Притворяться не пришлось. Кожу действительно адски жгло. «Что случилось, Альбина?» На крик прибежал Олег. «Я хотела налить чай и случайно ошпарилась. Сейчас руку под холодной водой подержу и приду. Достань, пожалуйста, пока аптечку». Супруг уже не просто злился. Он был вне себя от негодования и терял терпение. «Хорошо», – выдавил Олег, – развернулся и быстрым шагом покинул кухню. А я облегченно выдохнула, так как нервничала под его прожигающим насквозь взглядом. Через пять минут я вернулась в комнату, намазала руку мазью от ожогов и попросила мужа отнести аптечку обратно. Скрипя зубами, он встал и отправился выполнять мою просьбу, и это позволило мне наполнить вином его фужер и поменять со своим. Как только Олег появился в дверях, я с улыбкой подала ему бокал. «Я налила тебе еще вина!» «Давай, наконец-то, выпьем за нас!» Он вмиг повеселел. «Давно пора. Я специально купил твое любимое Каберне-савиньон. А давай лучше за тебя, Альбиночка. Забудь все то, что было раньше. С сегодняшнего дня у тебя все будет по-другому, поверь мне». Я нервно сглотнула, потому что поняла его тонкий намек. Он подмигнул и залпом выпил напиток до дна. Затем резко сморщился и на секунду задумался. А я закрыла глаза и мысленно попрощалась с жизнью, так как решила, что он догадался о подмене. Но услышав «Как ты эту кислятину пьешь? Еще и меня заставляешь». «Нет, второй бокал явно был лишним. Я лучше перейду на виски, не возражаешь?» Я облегченно выдохнула и отрицательно покачала головой. Олег перевел взгляд на меня и задержался на еще нетронутом вине. Вмиг помрачнел и спросил «А ты почему не пьешь?» Задумалась. Рука дрожала, и он это заметил. «Да что с тобой сегодня такое? Ты опять забыла про таблетки?» Я спешно кивнула, а он продолжил. «Я же говорил, что без них тебе становится хуже. Посмотри на свои руки, трясутся, как у заядлого алкоголика. Это все из-за того, что ты периодически забываешь их принимать». «Да-да, ты прав. Теперь я буду ставить напоминания на телефоне», быстро произнесла и одним махом залила в себя кроваво-красный напиток. Он сразу же повеселел. Удовлетворенно выдохнул, потер руки и сказал. «Ну что, приступим к еде». А далее сосредоточился на уничтожении содержимого своей тарелки. Я тоже взяла вилку и стала перемешивать салат. Олег методично жевал и параллельно вел светскую беседу. А я возила листья салата по блюду и пыталась не упустить смысл сказанного. Но с каждой минутой меня все больше накрывал мандраж. И все тяжелее было находиться с мужем в одной комнате. Он выпил наркотик. А дальше что? Я ничего не продумала и совершенно не знала, как вытащить из него признание. Речь Олега становилась быстрее. Он много шутил и смеялся, что было ему не свойственно, Вел себя странно и много жестикулировал. Внезапно муж отложил в сторону вилку и расстегнул ворот рубашки. «У нас душновато, не находишь?» Я отрицательно покачала головой и уткнулась в тарелку. Сердце застучало со скоростью света, в голове зашумело. В комнате повисла давящая тишина. «А ты почему не ешь?» – вкрадчиво спросил супруг. Голова разболелась. «Ты прав, у нас ужасно жарко и нечем дышать. Я сейчас открою окно». «Боже, что я наделала?» – Промелькнуло в голове. Он вскоре догадается, что я подменила бокалы. И что будет дальше? Как он себя поведет? Как его организм отреагирует на лошадиную дозу наркотика? И каким образом я выведу его на разговор? Я поняла, что поторопилась и не готова рисковать своей жизнью. От нервов скрутило живот и замутило. Резко встала, но Олег внезапно схватил меня за руку и усадил обратно. Его белки налились кровью, лицо покраснело, а сам он тяжело дышал. «Ты что, сучка, поменяла бокалы?» Он начинал хрипеть. Я замотала головой. «Нет-нет, я не понимаю, о чем ты говоришь». «Все ты понимаешь, стерва!» – заорал он. «Это ты сейчас должна была биться в конвульсиях, а не я. Откуда ты узнала?» Он вскочил с места и набросился на меня. Схватил за шею и начал душить. Зрачки были расширены. Он терял контроль. Я вырывалась, брыкалась и кричала. «О чем узнала? Я не понимаю тебя!» «О том, что я подмешал наркотики с антидепрессантами в вино!» «Там еще были антидепрессанты?» прохрипела я на последнем издыхании. А он после этой фразы вообще слетел с катушек. Стал бить меня по щекам и спрашивать одно и то же. «Говори! Говори, сучка! Откуда ты все узнала? Откуда? Откуда?» В глазах потемнело. Я стала терять связь с реальностью. В этот момент Матвей с каким-то парнем ворвались в квартиру, стянули его с меня, и Матвей вырубил Олега одним ударом. Затем вытащил телефон из моего кармана и остановил запись. Я склонила голову с дивана и стала откашливаться, а потом и вовсе сползла на пол. Так мне было легче. Матвей сел рядом, переместил меня в вертикальное положение, убрал волосы с лица посмотрел в глаза и спросил ты как в порядке да прохрипела в ответ схватившись за шею ты успел вовремя он с облегчением выдохнул вот и отлично теперь все будет хорошо не бойся послушай меня и пойми правильно мне нельзя светиться и нет времени на суды через пару дней я должен быть за границей у меня обязательства перед работодателем он показал рукой на незнакомого парня и продолжил «Это Николай. На его паспорт снята квартира в твоем подъезде. Теперь он твой свидетель и охранник одновременно. Коля – сотрудник нашей фирмы и мой друг. Это его задание. За него он получит деньги». Он будет говорить, что шел мимо, дверь была приоткрыта. Услышал шум, заглянул спросить, в чем дело, обнаружил Олега, душащего тебя, вырубил его и вызвал полицию. «Обо мне ни слова, хорошо?» Я кивнула, и он добавил. И еще предоставишь суду письмо дедушки. Только уберешь последний лист, где сказано о том, что он передаст его мне. Скажешь, что вчера разбирала вещи любимого родственника и случайно обнаружила находку. Прочитав послание, поняла, что Олег обманщик. Поэтому решила вывести его на чистую воду и подстраховалась аудиозаписью. А еще на всякий случай поменяла бокалы, так как не знала, что от него ожидать. Он взял мой телефон, ввел какой-то номер и подписал его как Марк Алексеевич. Это твой адвокат. Один из лучших в Москве. Не беспокойся, он уже оплачен и через два часа будет у тебя. С доказательствами, которые у нас есть, он засадит Олега надолго. Леху взять не получится, на него мало что есть. Если только твой муж его сам не сдаст. Но Лехе ты не нужна, не бойся. Я думаю, он просто свалит из страны. Все будет хорошо. Рядом с тобой всегда будут мои люди. А ты когда вернешься? Не знаю. Я действительно не знаю. Прости, я правда не могу остаться. У меня подписан контракт. Мне хотелось разрыдаться. «Коль, свяжи его на всякий случай и позвони в полицию». Отдал на распоряжение партнер. «Окей, босс. Марина, у вас имеется дома скотч?» Я показала на шкаф. Он нашел все, что ему было нужно, и связал мужа. Олег дышал хуже, чем раньше, да еще и покрылся какими-то пятнами. Я понимала, что ему срочно нужен врач. Матвей, видимо, решил так же, поэтому сказал. «Мариш, дай ему антигистаминное, а то он до больнички не доживет. Похоже, у него серьезная аллергия». Коля, а ты пока вызови скорую, только сделай это на кухне». «Понял», — ответил его друг и вышел из комнаты. Матвей сразу же воспользовался моментом. Присел возле меня на корточки и достал из кармана ключ. «Что это?» — спросила дрожащим голосом. «Ключ от моего загородного дома». «Зачем?» Он пожал плечами, ничего не сказал, просто вложил его мне в руку и поцеловал. Это был чувственный поцелуй. Прекрасный и прощальный.